Дуэль. Радиоспектакль по отповести Антона Палчу Чехова. Ещё нет. Ну что ж, пока суд до、да、дела, пойдем поищем удобного места. Может быть, по ученому это и хорошо, но по-моему это свинство. Как это невежливо с их стороны. Фон Корен обычный такой точный. О, едут, едут. Здравствуйте. Я не опоздал? Здравствуйте. Извините, господа. Разрешите представиться, поручик Бойко. Ротмистр Говоровский. Как славно. Посмотрите, зеленые лучи. На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, И это в самом деле было красиво. Лоевский чувствовал утомление и неловкость человека, который быть может скоро умрет, и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни. Это раннее утро, зеленые лучи, шторм на море и люди в мокрых сапогах. Сказались ему лишними в его жизни. Вам, господин Лоевский, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне врачу по пятнадцать рублей. А в случае смерти одного из противников оставшиеся платить все тридцать. Господи, каких только людей не бывает на свете. Да, господин Остемович, мне известно. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но почему-то не начинали.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 Господа, никто из нас не был на дуэли ни разу в жизни И мы не знаем правил Господа, а кто помнит, как описано у Лермонтова? Ну, вот у Дургенева тоже Базаров стрелялся с кем-то там К чему тут помнить? Господа офицеры, раздайте пистолеты и отмерьте расстояние, вот и все Да нет, нет, господа Мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась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 Господин Хванкоров, слушаю вас. Вот что я должен вам сказать, сутри мой. Это конфиденциально. Да? Я правил дуэли не знаю, черт их, поверьте, совсем и знать не желаю. И рассуждаю не как секунданты и всякая штука, а как человек, и все. Да, ну? Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают. Смотрят как на формальность, самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреевича. Он сегодня в ненормальном состоянии. То есть не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам, вчера вечером в доме Мюридова застал свою мадам с, ну, с одним господином. Какая гадость!、Фу. Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем, господа, господа? Мы предлагаем вам помириться. Покончим скорее с формальностями. О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа. То время не ждет. Покончите же, господа, ваши недоразумения. Подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним.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 И не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться. Противники при всеобщем молчании заняли свои места. Что-то говорил Шишковский, что-то объяснял опять Устимович. Но Лоевский не слышал, или вернее, слышал, но не понимал. Он взял предмет, который ему подали, и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и подмышкой. И рука поднималась с такой неловкостью, как будто рукав был шит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам Фанкорина и подумал, что даже вчера в минуту сильной ненависти игнела. смог бы выстрелить в человека, боясь, чтобы пуля как-нибудь не в значай не попала в Фанкорана, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие, неделикатно и невеликодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбающееся лицо фон Корана, которое очевидно с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лоевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится, и что вот только нужно... Светило солнце, сияли небеса. Это было время, когда приезжие отдыхающие и местные чиновники, офицеры обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море и потом шли на приморский бульвар в павильон чего-нибудь выпить. Иван Андреевич Левский. Пора представить нашего героя и познакомиться с ним поближе. Молодой человек лет двадцати восьми, худощавый блондин. В фуражке министерства финансов и в туфлях на босую ногу шел по Приморскому бульвару со своим приятелем военным доктором Самояренко. Они только что выкупались. Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос. Положим. ты полюбил женщину и сошелся с ней, прожил ты с ней, положим, больше двух лет, и потом, как это и случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае? Самойленко с большой стриженной головой, без шеи, красный, насатый, с махнатыми черными бровями и с седыми бакинами, толстый, обрюзглый. Да еще вдобавок с хриплым армейским басом. Однако, несмотря на всю свою неуклюжесть, был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Чтобы я ответил, Ваня? А очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны и разговор весь. Легко сказать. Но、ну, если ей деваться некуда.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 Мудрено жить, женщина, если не любишь. Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти. А впрочем, по мне, хоть бы его все баб не было, ну их клешему. Чем такие разговоры вести, лучше, Ваня, заглянём в бильярдный. Ну что ж, идём. Значит так, господа, с дуплетом желтым. Не идет. Спокойно. Прошу, смотри. Так... Да, Позвольте мне. Прошу. Гвоза в средину белого дуплетом. Пристань, пристань. Пристань. не буду скрывать и скажу тебе откровенно как друг дела мои с Надеждой Федоровной плохи очень плохи Пол, Ваня, уже играй извини извини, что я посвящаю тебя в свои тайны но мне необходимо высказаться бей, Ваня Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь. Но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок. Я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах. В прошлую ночь, например, я утешил себя тем, что все время думал, ах, как прав талсдор! Без жалости на прав. И мне было легче от этого. В самом деле, про великий писатель. Что не говори. Да. Все писатели пишут из воображения. Он прямо с натурой.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 рякулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами. Те же папильотки каждое утро. И тот же самообман. <сосы> <сосы> Будь внимательнее вами. Проиграешься.、Так. А без утюга нельзя в хозяйстве? Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна, женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны, но ведь это не ваша вина. И к тому же... Надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я стою за гражданский брак. Да, я стою за гражданский брак. Мимо Но, по-моему, если раз сошлись То надо жить до смерти Без любви?、Хм. Ну, если уж ты Играть совсем не желаешь Я тебе сейчас Объясню Лет восемь назад У нас тут был агентом Старичок Величайший в ума человек Так вот он говорил В семейной жизни главное терпение. Слышь, аж Ваня, не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь очевидно твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить вход все свое терпение. Ты веришь своему старичку-агенту? А для меня его совет бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить. Он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на любимого человека как на предмет, необходимый для упражнений. Но я еще не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое. Ну ладно, ладно, ладно. Эй, человек! Человек! Слушаюсь. Белого вина со льдом Слушаюсь Твоя мать жива? Да Но мы с ней разошлись Она не могла простить мне Этой связи Желаю здоровья Вашему превосходительству Спасибо, братец, спасибо да? Давай, Ваня Ты сегодня, Ваня, не в духе. Не спал, должно быть. Да, плохо спал. И вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. Бежать надо. Куда? Туда. Туда. На север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал пол жизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке. А зябнуть. Понимаешь? Потом бродить часа три, хоть самым плохеньким студентом, и болтать, болтать, болтать. А сеном-то как пахнет, помнишь? Надежда Федоровна шла купаться, а за ней с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода. Какие-то иностранцы ходили по пристани в белом. Они кричали, и им с криком же отвечались пароходы. Сегодня воскресенье, с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна. Она была. в веселом праздничном настроении, в новом просторном платье из грубой мужской чичунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее углядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина – это она. и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно вежлив и не виноват. и временами даже дерзок и груб. прежде на все это она отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом. теперь же в ответ она только краснела, виновата поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. если бы он бранил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее. как она чувствовал себя кругом виноватой перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Очмианова разных пустяков рублей на триста. В третьих, она уже два раза в отсутствие Лоевского принимала у себя Кириллина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лоевский уходил купаться. И в другой раз в полночь, когда он играл в карты, длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные, томительные вечера. Кирилен стал преследовать ее. она была не в силах и не хотела и не могла протереться. она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного, в ее измене душа не участвовала, она продолжала любить Лоевского. На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму Марья Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее пятнадцатилетнюю дочь Катю, гимназистку. Обе они сидели на лавочке и раздевались. Мария Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До тридцати двух лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюбова, маленького лысого человека, зачесывающего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала. краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива. Дорогая моя, милая, как приятно, что вы пришли. Мы будем купаться вместе, это очаровательно. Сегодня погода не такая жаркая, как вчера. Барыня, ручку поднимите. Осторожно, Ольга. Оторвешь крючки. Ольга. Вчера я едва не умерла от духоты. О да, моя милая, я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза. Даже Никодим Александрович беспокоился. Ваш Никодим Александрович очень, очень мил. Я в него просто влюблена. Это очаровательно. Бароне, повернитесь. У меня через день бывает лихорадка. А между тем я не худею. Я всегда была полной, и теперь кажется еще больше пополнила. Это милое от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Можно ли быть такими некрасивыми? Думала Надежда Федоровна, глядя на голую кухарку и начиновницу. Надежда Федоровна заметила, что Ольга. брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых, Надо бы съездить, повидаться Ваш муж, кажется, инженер Я говорю о Лаевском У него очень много знакомых Но, к сожалению, его мать гордая аристократка Недалекая У нас в свете очень много предрассудков Живется не так легко, как кажется О, да Верите ли, милая, у Горотынских, где я служила гувернанткой, и к завтраку, и к обеду требовался непременно туалет. Так что я, <смех> точнее, актриса, кроме жалований, получала еще и на гардероб. В открытую дверь, выходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни. Мама! Ну беда с этими мальчиками, кого их гляди свернет себе шею.、Фу. Ах милые, как приятно и в то же время как тяжело быть матерью. Всего боишься. Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сожжение на четыре и легла на спину. Ей были видны моря до горизонта, пароходы, люди на берегу. Теперь... Иностранные пароходы и люди в белом напоминали ей почему-то огромную залу. Ей хотелось танцевать и говорить по французски. И все это вместе с ознобом и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить.